Глава девятая. Это ты? Ей бы сейчас биться в истерике, дрожать от испуга, но по телу словно разлилось спокойствие. Учитывая, какая буря творилась в ее душе буквально минуту назад, стоило предположить, что это воздействие сферы. Возможно, это потому, что для принятия решения нужна холодная голова. Это я! усмехнулся мужчина, и подойдя к дивану, Небрежным жестом смахнул с него какой-то мусор и уселся. «Решил понаблюдать за твоим выбором». Аня несколько минут продолжала сверлить взглядом фигуру, но, не дождавшись от него, какой-либо реакции громко потребовала. «Сними капюшон». «Боюсь, это невозможно», — пожал плечами повелитель. «Что ты, урод, не только внутренне, но и внешне?» Это прозвучало гораздо хуже, чем ей казалось будет звучать. Она сама от себя не ожидала, что скажет подобное. Но, произнеся это, она гордо вскинула голову, показывая, что ничуть не сожалеет и действительно так думает. «Настолько сильно обиделась?» — хмыкнул мужчина, кажется, нисколько не задетый ее высказыванием. «На обиженных воду возят!» Он издевается. «Она самозванка, дубль!» Он ведь сам ей говорил, что такие, как она, здесь даже не второй и не третий сорт. Ей не на что жить, негде ночевать. Не смешно. Ты бросил меня одну в чужом мире. Он что, действительно не понимает, как мерзко поступил? Думает, после этого она снова начнет с ним общаться? Это для тебя был мир чужой, а я в нем родился. Я знал, что ничего плохого с тобой не случится, и я был прав. Смотри-ка. «Даже до алчбы добралась». Повелитель тьмы откинулся на спинку, чуть слышно вздыхая. «Ты выбирать специализацию собираешься? Или как?» «Не переводи тему. Ты предал меня!» Навязанное артефактом спокойствие дало трещину. Аня не выдержала и, подняв с пола книгу, запустила ею прямиком в растрашающий капюшон. Мужчина не отклонился и даже не вздрогнул, Томик прошел сквозь него, глухо ударился о диван, отскочил и снова упал на пол. «Предал? Слишком сильное слово, тебе не кажется? Я объяснил тебе мотивы своих поступков. Я заботился о тебе». «Заботился? Оставив несовершеннолетнюю одну? А если бы она попала какому-нибудь маньяку, убившему бы ее и пустившему на ингредиенты?» Аня подняла еще одну книгу и вновь запустила. С ней произошло то же, что и с предыдущей, но эта девочку не остановило, и в ход пошли не только книги, но и найденный тут же ботинок. «Ты ведь понимаешь, что бросаешь ненастоящие книги в ненастоящего человека?» С любопытством осведомился он. «Вот именно!» — почти кричала она. «Ты ненастоящий! Убирайся из моей головы! Тебя для меня больше не существует!» Она демонстративно развернулась и, с трудом выравнивая дыхание, постаралась успокоиться. Она просто не будет с ним разговаривать, и все. Сделает вид, что не слышит, и, быть может, он снова уйдет. «Ну-ну, посмотрим, как долго ты продержишься. Раз ты настаиваешь, я буду молчать, пока сама меня не попросишь. И не подумаю», — буркнула она, глотая подступающие слезы. «А ведь он даже не извинился». Даже не признал, что поступил мерзко. Стараясь отвлечься, она снова подошла к сфере. Ну и как она должна ее использовать? Как выбрать специализацию? И какую вообще выбрать? Может быть, ей покажут ее предрасположенность? Она коснулась сферы, дотрагиваясь до теплой поверхности. Радуга под пальцами стала ярче, наливаясь светом. Может быть, стоит озвучить свой выбор? Но тогда что выбрать? К природникам нельзя или идти будет некуда. Менталисты, она про них ничего не знает, но судя по тому, какой бардак в голове у нее, у других он не меньше и вряд ли ей понравится там копаться. Боевая магия. Интересно, но если проводить аналогию с ее миром, где в военных сферах всегда отдается предпочтение мужчинам, наверняка и тут девушке на боевом факультете будет не слишком сладко. Она не боялась трудностей. но не хотелось нисходительного к себе отношения и препятствий в карьере в будущем. Остается темная или светлая магия. Что о них она знает? Темные неудачники, а светлые победители и сейчас у руля. Что ж, выбор очевиден. «Светлая магия», — озвучила она как можно твёрше. За спиной раздалось еле слышное фырканье. Наверняка, если бы не обещание не говорить, пока она не попросит об этом сама, он бы не сдержался и прошелся на этот счет. Хотя, а что, собственно, его не устраивает? Уж не думал он, что после всего, что случилось, она примкнет к темным. Нет уж, хватит с нее неудачников и предателей. Девочка отдернула руку, наблюдая за сферой, но та никак не поменялась, да и она сама все еще оставалась в своей комнате. «Светлая магия!» — на всякий случай еще раз повторила Аня уже громче. И снова никакой реакции. «Это не может быть сложно», — подумала девочка, обходя сферу по кругу. Не найдя никаких подсказок, она обошла комнату, затем вышла в коридор, прошлась по пустой квартире. В спальне мамы творился точно такой же беспорядок, а уж об обстановке на кухне и говорить не хотелось. Крошки хлеба, гора немытой посуды, пол, усеянный осколками разбитой чашки. Аня подошла к входной двери, замка на ней не было, но, тем не менее, ручка не поддавалась. Выглянула в окно. Пейзаж был точно таким же, каким она его помнила. Единственное отличие — на улице ни одного прохожего, ни одной машины на парковке у дома. Выглядело это жутковато. Поёжившись от невесёлых ассоциаций об апокалипсисе и вспомнившихся кадров из фильмов ужасов, она снова вернулась в свою комнату, подойдя к шару. Франс сказал, что у нее пять минут. Наверняка они давно уже истекли. Что если он отправится за ней и прервёт испытание? Что если она так и не успеет выбрать специализацию? Ее окончательно сочтут никчемной, отправят в приют, заблокируют магию. Она не сможет не вернуться домой, а не добиться чего бы то ни было здесь». Аня нервно закусила губу и искоса посмотрела на устроившегося на диване повелителя. «Может быть, из-за того, что он здесь, она не может стать светлой?» Прикоснувшись к шару, она одними губами прошептала «тёмная магия». И вновь никакой реакции. «Проклятье». От злости на саму себя она пнула попавшийся под ногу ботинок, как раз парный тому, что уже запускала в голову Повелителя Тьмы. «Хорошо, скажи мне, что я должна сделать!» — рассерженно произнесла она, стараясь не смотреть в сторону темного мага. «Мне уже можно снова говорить с тобой?» — с иронией переспросил он. «Просто помоги мне!» — запинкой попросила Аня, но, видя, что тот по-прежнему молчит, упрямо мотнула головой и процедила. «Ну и не надо. Ты слишком нервничаешь», — хмыкнул мужчина. «Ты в курсе, что сфера Ирпита оказывает релаксирующее действие? Её используют не только для того, чтобы помочь неопределившимся, но и для проведения серьезных экзаменов. Представляю, как бы тебя накрыло, если бы не это. Серьезно, расслабься. Или ничего не получится». «Расслабиться?» Аня сделала несколько вдохов и выдохов. Легко сказать. Сейчас решается ее судьба, и у нее заканчивается время. «Подскажу», — чуть склонил голову повелитель. «Для начала неплохо бы тут убрать». «Ты издеваешься?» Она еще раз обвела глазами весь этот беспорядок. «Я и за день не управлюсь, а препод сказал, что у меня всего несколько минут в запасе». «Время здесь и время там несколько отличаются. Но если не хочешь делать это руками, можно сделать и магией». «Как?» Аня жадно уставилась на него на мгновение, позабыв даже о своей обиде. Мужчина медленно поднялся с места и неторопливым шагом подошел к ней. Он двигался бесшумно, даже когда наступил на что-то, не раздалось ни звука. А когда он подошел почти вплотную и девочка заглянула под капюшон, Ты ее прошиб холодный пот. Показалось, что под черной плотной тканью ничего не было. «Во-первых, как я уже сказал, успокойся», — менторским тоном начал повелитель. «Во-вторых, вспомни о том, что это твоя голова. Это нечто вроде состояния твоих мыслей, эмоций в настоящий момент. Так значит, если бы не ты, было бы идеально чисто?» Аня скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что отказывается признавать, что все, что их сейчас окружает, имеет хоть какое-либо к ней отношение. «Просто закрой глаза», — устало вздохнул он, пропуская ее язвительность мимо ушей. «Ну же, я не кусаюсь. Доверься мне». «Один раз я тебе уже доверилась. И что в итоге? Ничем хорошим это не закончилось». Она отступила на шаг и уперлась спиной в стену. «Вот тебе и не настоящее место, а на ощупь вполне реально». Как все таки проще было, когда она не видела его перед собой. Он казался чем-то абстрактным, не таким пугающим, а от фигуры, стоящей перед ней, не просто веяло, буквально сквозило тьмой, ужасом и даже смертью. Мужчина поднял руки вверх, словно показывая, что сдается. Рукава плаща сползли, и она увидела, что на нем длинные черные перчатки. «Я не настаиваю, просто хотел помочь». Он развернулся и направился обратно к дивану. Аня еще раз прошлась взглядом по комнате, затем вспомнила, что творилось на кухне в маминой спальне. Может, она сможет сама что-то вроде очистить голову, ни о чем не думать. «Стой!» Кажется, она сама не ожидала от себя, что выберет легкий путь. «Я не против, чтобы ты помог», — она говорила медленно, осторожно подбирая слова. «Но это не будет значить, что я тебя простила». Но ну, разумеется», — усмехнулся темный маг. «И у меня еще одно условие», — поспешно добавила Аня. Повелитель заинтересованно приподнял свой капюшон, снова сверкнув чернотой под ним. ты скажешь мне свое имя. Настоящее имя. Вот сейчас он откажется, и тогда уж она будет пытаться справиться сама. А потом, когда у нее так ничего и не выйдет, она плюнет на все и пойдет убирать квартиру руками. В конце концов, не так уж это и страшно. Главное, чтобы времени хватило. Олег. Что? Тебя так удивляет мое имя? Аня не нашлась с ответом. Она воображала себе все что угодно. Может быть, Мортимер, Вильгельм, да на худой конец какой-нибудь Александр. Но чтобы Олег? Как-то слишком просто, что ли. Я уже говорил, что предпочитаю, чтобы меня звали Повелитель. Как ты там сказала в первый раз «Мания величия?» Вполне искренне рассмеялся он. «Она самая». Он снова шагнул к ней. «Ну что, я могу начать? Закрой глаза». Аня помедлила, но на этот раз все же закрыла глаза. Она вздрогнула, когда почувствовала, как чужая рука опустилась ей на голову. Пальцы взъерошили волосы, а затем по телу от макушки до самых пяточек прошлась горячая волна. Внутренним взором она представляла себя в этот момент, словно стоящую в сплошном световом потоке. В груди сразу же поселилось умиротворение, спокойствие и даже, кажется, счастье. Девочка удивленно распахнула глаза. Олег уже вновь сидел на стареньком диване, но вот обстановка в комнате переменилась. книги выстроились в ряд на единственной полке, одежда аккуратно сложенная лежала на стуле с топкой, тетради были убраны на тумбочку. Вот бы и в реальном мире можно было так быстро делать уборку. Но самое удивительное было в другом. На том месте, где я зависал радужный шар, сейчас находилось уже целых пять — зеленый, черный, серый, красный и белый. «Скажи мне», — глухо попросила девочка, пока не решаясь подойти ни к одному из них. «Только честно, это из-за тебя тут был беспорядок. Ты специально это устроил, чтобы я попросила помощи?» «Если бы мог, я бы так и сделал. Но нет». Скучающим голосом ответил мужчина. «Это что-то вроде испытания сферы. Выбор специализации — ответственное дело. Молодой маг приводит свои мысли в порядок, а вместе с тем точно понимает, чего он хочет от жизни. Ты уже поняла?» Аня с опаской посмотрела на шары и медленно покачала головой. «О каком понимании идет речь, если она ни черта не знает об этом мире вообще и о жизни в нем в частности? Тогда выбирай чёрный. Все мои знания будут твоими знаниями. Я помогу тебе. Поступишь в волчбу, а потом закончишь с отличием темный институт. А что потом? Темных, как я поняла, не слишком любят. Вместе мы сможем это изменить. Да и никто не посмеет задеть тебя, ведь я научу тебя всему. Гораздо больше программы любого учебного заведения. Твою силу и знания будут уважать, завидовать, а светлое... В этом мире все они очень похожи на того типа, который доставал тебя в школе. Помнишь его? Такие же заносчивые, надменные идиоты, не понимающие, что скоро их время выйдет. Ты ведь не хочешь стать одной из тех, кто над тобой издевался? Аня слушала его и понимала, что слова достигают цели, и сейчас она верила ему как никогда. Она же видела тех, кто громче всех сегодня задевал несчастного темного парнишку в коридоре Академии. Это были светлые маги, чувствующие свое превосходство. В своем мире она презирала таких. Да и здесь ни за что бы не встала на их сторону, если бы ни одно «но». Нынешние темные маги буквально были лицом ее прошлых кошмаров. Да и вставать на сторону того, кто тебя уже предал однажды, было как минимум глупо. Аня кисло улыбнулась и вместо ответа на заданные ей вопросы двинулась в сторону шаров. «Прежде чем сделаешь выбор...» Девочка вздрогнула, услышав, как изменился его голос. Вроде бы говорил Олег все так же тихо, но в нем появилось нечто веселое и злое одновременно. «Должен тебя предупредить, что для того, чтобы помочь мне освободиться, нужна темная магия». а светлое с ней ну никак не сочетается. Аня скрестила руки на груди и вздёрнула кверху нос. Ну не сочетается и не сочетается. Эй, то какое дело? Теперь мы оба знаем, что я от тебя никуда не денусь. Шутливо склонил голову он. Только представь, как я могу испортить твою личную жизнь в будущем. А вот теперь он уже явно вовсю веселился. Лицо вспыхнуло от возмущения — Она уже сказала, что не собирается даже общаться с ним, не то что помогать выбраться из тюрьмы. «В таком случае у меня выбора-то нет». Как можно более ядовито выдавила она и потянулась к белому шару. Стоило ей коснуться его кончиками пальцев, как свет начал распространяться по всему телу. Глаза ослепила яркой вспышкой, Аня дернулась, прижимая ладони к лицу. «Вы в порядке?» «Эй, да уберите же руки от лица, наконец!» Аня с явным усилием осторожно выглянула из-под пальцев, на дни навис Франц, на лице которого застыла досада. «Ну что за неучи пошли!» В последовавшем за этим вздохе, кажется, была вся мировая скорбь. Они снова были в маленькой коморке, а слева от нее пылала радужная сфера. «Смотрите мне в глаза!» Боевый маг взял ее за подбородок, вынуждая полностью открыть лицо. «Так, а теперь сколько пальцев у меня на руке?» Он махнул перед ней рукой с зажатыми тремя и оттопыренными двумя пальцами. «Эм, два?» Несколько удивленно ответила Аня. «Она все никак не могла взять в толк. Неужели испытание закончено? Она прошла? Все получилось?» Голова чуть кружилась. В ушах стоял звон «Неправильно, на руке пять пальцев». Удовлетворенно хмыкнув, он, наконец, отпустил ее и повернулся к двери. «Видимо, с логикой у вас плохо, но это уже не мои проблемы. Жить будете? Поздравляю с выбором специализации. Идите за мной». «Идти за ним — это же хороший знак, или нет?» Стоило сделать шаг, как комната слегка покачнулась, «Так, стоп. Пришлось ухватиться за дверной косяк, чтобы не упасть». «Это что, Юган сейчас типа пошутил?» прокомментировал Олег, вновь ставший для нее невидимым. «Наверное, кто-то где-то сдох». Аня, успевшая за прошедшие сутки отвыкнуть от его постоянного присутствия в ее жизни, испуганно подскочила от неожиданности. Франц, заметив движение, бросил на нее хмурый взгляд через плечо. «Первые пару часов, возможно, легкая дезориентация. Просто возьмите себя в руки». Они снова вышли в зал, где перед столом с оставшимися тремя преподавателями уже стоял очередной студент. Кореглазый Зак, увидев ее, прервал свою речь и, улыбнувшись, подмигнул. Аня не смогла не улыбнуться в ответ, чуть замешкавшись из-за этого в проходе. «Адепт Леп, мы вас слушаем. Продолжайте». Одернула Зака цветочек, по-прежнему занятая своим стеклом. Тот отвернулся от нее, а Аня, поняв свою ошибку, поспешно буркнула что-то вроде «до свидания» и прошмыгнула за Францем в коридор. «Что за кудрявый тип? Успела обзавестись связями?» Ей показалось, или голос повелителя тьмы звучал слегка разочарованно. Кажется, он был не слишком рад ее знакомствам. «Надеялся, что она простит его ради доступа к информации?» «Так ему и надо», — мстительно подумала девочка. «Или он хотел, чтобы я без него плакала и рвала на себе волосы?» Студенты у входа по-прежнему были заняты каждый своими делами. Аня поискала глазами Немарка, но того не было видно. Пришлось напомнить себе о том, что это не ее дело. «Хотя что-то внутри грызло», Может быть, стоило сказать о нем Францу? Но она промолчала. В конце концов, может, он в туалет вышел. Откуда ей знать? Аня ожидала, что назад пойдут тем же путем, Но вместо этого они вышли на улицу. Идеальный зеленый газон, несколько фонтанов у входа, изящные статуи, застывших в танце мужчин и женщин. Тут было очень красиво. Недаром первая ассоциация, которая пришла к ней в Алчбе, Была с музеем. «Раз ты выбрала светлую магию, то твое общежитие, если, конечно, поступишь, располагается по ту сторону от сквера». Махнул рукой маг куда-то влево. «Тут еще и сквер есть? Охренеть!» Глядя на окружающее ее великолепие, она все больше и больше хотела здесь учиться. А еще он снова перешел на «ты». Франц шел быстро, но коса так и подпрыгивала от ходьбы. Здесь он уже не обращал внимания на тех студентов, что здоровались с ним, а Ане, в свою очередь, то и дело приходилось переходить на бег, чтобы поспеть за мужчиной. И куда он так гонится? Или просто хочет избавиться от нее побыстрее? На улице шум в ушах только усилился. Пожалуй, она и сама не прочь остаться здесь, посидеть где-нибудь в тишине и одиночестве. Они вышли к небольшому скверу и, свернув с вымощенной узорной плиткой дорожки, уткнулись в красивое трехэтажное здание. «Соломенная шляпка» — гласила надпись, буква «А», на конце которой действительно была украшена маленькой шляпкой из соломы. «Помню это место». Голос Олега был полон ностальгии. «Сколько раз тут отмечали экзамены!» «Нам сюда!» Франц указал на боковой вход и тут же скрылся за неприметной дверью. «Не говори ничего. Из-за тебя я других не слышу», шекнула на невидимку Аня, прежде чем тоже зайти в здание. «Не будь такой букой, тебе не идет. И вообще светлая магия вроде как воплощение добродетели, а прощение — это одна из самых главных». И показалось ли, он нисколько не был расстроен ее выбором. осознав это она даже шагу сбилась а правильно ли она поступила выбрав светлую магию не слишком ли поспешное было решение разве олег вытащить которого может по его словам лишь темная магия не должен переживать сейчас что из за ее выбора он навсегда останется в заточении слишком уж он довольный и радостный какая ты медленная — скривился Франц, когда, войдя внутрь, она столкнулась с ним нос к носу. Он дернул ее за руку, выставляя перед собой. «Вот, Кизи, это насчет моей просьбы. Готова приступить к работе немедленно». «Куда немедленно?» «Что немедленно?» «Немедленно она готова была только лечь и накрыться с ног до головы одеялом». Глаза не сразу привыкли к полумраку узкого коридора после залитой солнцем улицы. Рядом с Францем стоял толстый, запыхавшийся тип в грязном переднике, по лбу которого стекал пот. Здесь и правда было очень душно и жарко. «Ну, наконец-то!» — обрадованно воскликнул толстяк. «А то я даже объявление давал. Никто не хочет идти работать. Ты представь! Нужно зарплату деньгами предлагать. Но ведь столько поступающих на курсы приезжает. Ведь не все из богатых семей!» — возмутился Кизя. «У кого есть деньги на курсы, есть и на остальное», — хмыкнул Франц. «Что ж, Анна, оставляю вас пока на попечении вашего нового работодателя. Он все объяснит, а завтра утром к восьми часам придете ко мне в кабинет. Вы же не передумали поступать?» Аня отчаянно затрясла головой, всем своим видом показывая, что не передумала. «Вот и отлично», — ухмыльнулся Мак. «Обсудим с вами тогда детали». «До завтра». Когда он открыл дверь на улицу, то снаружи вырвался порыв прохладного воздуха. все таки как же было жарко! И пахло чем-то горелым. «Похоже, что тебя продали в рабство», — хмыкнул Олег. Его комментарий подействовал отрезвляюще. «Стойте, подождите!» Она буквально вцепилась в рукав боевого мага. «Действительно, как-то тут все слишком подозрительно». А вдруг ее пытаются втянуть во что-то запрещенное, а если заставить что-то подписать, у нее после испытания голова совсем ватная, даже мыслей почти нет. Но уж не от снова обмануть себя она не позволит. Ну что еще? Рыжий снова тяжело вздохнул, но руку вырывать не стал. Но вы же ничего мне не объяснили! возмутилась она крепче, сжимая плотную ткань, будто боясь, что маг может вот-вот исчезнуть. «А если меня обманут?» Мужчина осуждающе посмотрел на нее, Видимо, этот взгляд должен был показать ей всю нелепость ее предположения. «В последний раз, когда я поверила на слово, меня заманили на проверку родства обещанием учебы. Чуть тише добавила она, стараясь, чтобы толстяк не слышал. «Ах, ну хорошо», — Франц резко дернул рукой. «И прекратите мять мне одежду». Что вы хотите узнать? Во-первых, прошла ли я испытание, осторожно уточнила она, все-таки ссориться с боевым магом в ее планы не входило. Вы теперь светлый маг и можете поступать в алчпу или в любое другое учебное заведение. Что-то еще? Да, насчет работы, она бросила быстрый взгляд на Кизи. Я же могу узнать подробности до того, как соглашаться. Так это! — подсокол языком толстяк. — Ты не сказал, что ли? Мне на кухню люди нужны. Овощи, мясо, рыбу чистить, резать. Основной персонал в отпуске налито. Ищу замену. — Чтоб ты знала! — неожиданно вступил в разговор Олег. Магическая обработка продуктов запрещена. Но я тут облетел первый этаж. Работа, судя по всему, не из легких. Объемы у него большие. — И что я получу? Она уже поняла, что на зарплате толстяк решил сэкономить. Так кормить буду, и проживание в моей гостинице бесплатно идеальный вариант для тех, кто на курсы приехал. Но вы же сказали, что курсы тоже платные, она переводила взгляд с одного мужчины на другого. Если вы не согласны, вы можете покинуть территорию Академии в любой момент. Елейным голосом добавил Франц. Нет, я. Она замялась. «Я... согласна». «Вот прекрасно!» Рыжий натянуто улыбнулся. «В таком случае напомню. Завтра в восемь утра. Я вас жду». «А как я найду ваш кабинет?» «Спросите у кого-нибудь». Прошипел он раздраженно. «От вас всегда столько вопросов. Что ж, оставляю ее на тебя, Кизи». Аня закусила губу с нарастающим беспокойством, наблюдая за тем, как Мак скрывается за дверью черного хода. «Аня, да?» — уточнил Кизи, подходя к ней. «Пойдём, что ли? Комнату тебе твою тогда покажу». «Не переживай, если что, у тебя всегда есть я», — хмыкнул Олег, а затем выделил. «Всегда». Девочка бросила в пустоту сердитый взгляд, но ответить ему не смогла. «Нечего». Никто не обещал ей, что она получит все за просто так, а потрудиться для достижения цели она готова. «Можешь называть меня Кизерием», — представился толстяк, вытирая руки, а бы без того грязный перетник. «Это мое заведение. Единственное кафе на территории Алчбы, так что конкурентов у меня нет. Работы предостаточно. Есть, конечно, два магазина и столовая, которые пользуются в учебное время». Но вот сейчас учеба закончится, и начнутся курсы для поступающих. А столовая работать уже не будет, и общежития тоже закрываются. Ты ведь только поступаешь? Цитоком есть или нет? Нет. Она понятия не имела, что это, но, кажется, уже где-то слышала название. Они поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж. Мужчина остановился И, оперевшись руками на колени, тяжело дыша наклонился вперед. Что, даже тайком не привезла? Не бойся, не скажу никому. Нет, повторила Аня. Вот сейчас она совсем не отказалась бы от комментариев невидимки. Это что, запрещенные вещи у нее спрашивают? Плохо, подсокол языком он. Ну, что-нибудь придумаем. А вообще, где твои вещи? У меня их нет. «То есть, как, нет?» Аня в ответ виновато улыбнулась и пожала плечами. «Хм, ну я принесу тогда форму и что-нибудь от персонала», почесал затылок он. «Вот твое место». Местом оказалась одна из шести двухъярусных кроватей в небольшой комнате. Радовало лишь то, что все они пока были не заняты. Аня выбрала ту, что была ближе всех к окну и располагалась на втором ярусе. «Туалет в конце коридора. На вот пока, ознакомься!» И он протянул ей несколько сложенных вдвое листов. «Договор. Боится, что передумаешь», — услышала она замечание Олега. Ответила она ему только когда Кизерий оставил ее одну, пообещав вернуться уже со сменной одеждой. «Благодаря тебе. Выхода у меня нет. Зато такие перспективы!» — весело поддел он. Нет, все-таки чему же он так рад? Не переживай, малышка. Думаю, ты всех их еще не раз увидишь.